В декабре представители пуштунов, таджиков, узбеков и хазарейцев собрались в бунь, и под недремлющим оком ООН начался политический процесс, призванный положить конец кровопролитию, длящемуся уже более двадцати лет. Каракулевая шапка и зеленый чепан Хамида Карзая приобрели популярность. Все это прошло мимо Сохраба.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 За электронной почты. Вербовал по всему миру участников, хлопотал о субсидиях, организовал мероприятия по сбору средств и убеждал себя, что, привезя сюда сохраба я поступил правильно.